Глава 51. Влад. Пока Варя разбирается со своими родственниками, самое время мне разобраться со своими. Закидываю Асю на подром, а сам поглядывая на часы, несусь к универу Ника. Этот шалопай получит у меня так, что ещё долго на задницу не сядет за его длинный язык и мальчишеский поступок. Двадцать пять лет мужику, а ведёт себя как подросток, обидчивый твою бабушку. К универу подъезжаю как раз в тот момент, когда поток студентов вытекает из родных застенков. Выхожу из машины и, облокотившись на капот, встречаю и провожаю взглядом толпу, выискивая братца, который на мои сообщения и звонки по-прежнему не отвечает. Совесть заела или язык проглотила, интересно. И долго себя Никита Станиславович не заставил ждать. Перехватив тетрадки, бодро чешет к своей тачке, когда замечает меня. Влад Удивлённо взлетают брови братца, а мне руки сжимаются в кулаки. Не был бы ты моим братом, честное слово, съездил бы по роже, Ник. Рычу, в пару шагов подлетая к растерявшемуся парню и хватаю за грудки. Ты какого хрена варе ляпнул? А, а, тянет Ник, ухмыляясь. А я-то думал, что за праздник. Сам Владислав Романовский соизволил почтить своим присутствием. Отцепляет мои руки от себя Ник, щёлкая брелоком сигнализации, закидывая в машину тетради. "Не язви, Ник, какого лешего ты лезешь в наши свари отношения? И что вообще ты забыл в тот вечер у нас?" шиплю, понижая громкость до шёпота. "В гости заехал, ухмыляется парень, с силой долбанув дверь своего седана. Думал, пообщаемся нормально. А то в последнее время ты у нас весь такой занятой, ни мне, ни матери не звонишь. И И тут на тебе сюрприз, развернулся бы доушёл. Да на хрена ты вари всякую чушь наговорил, закипая пуще прежнего, видя, как спокоен и расслаблен Ник. Словно до него вообще не доходит, какое девушка для меня имеет значение, и что своим детским выпадом чуть не разнёс всё к чертям. Чушь, да я всего лишь сказал ей правду, раз уж у тебя духу не хватило. Прости, брат, но долго ты из неё дуру делать собирался, а? Месяц вместе, она оказывается ни сном ни духом про то, что наш белый и пушистый пилот женат. Твоё какое дело? Да такое, что обидно за неё стало. тычет пальцем мне в грудь Ник. За неё или всё-таки за себя? тычу в ответ, намекая непутевому родственнику на его притязание на внимание девушки в самом начале лета. Помнится, как только она появилась, мы чуть не сцепились из-за неё Ник. И как я могу расценить этот твой выпад иначе, чем ревность? Реально, Машу головой упирая руки в бока. Ты повёл себя как маленький пакостный пацан, Ник. Зато ты у нас умный, разумный, взрослый Романовский. Нет, бросаю глядя в глаза брату. Тоже дурак и тоже неправ, что скрыл, но я, по крайней мере, нашёл бы в себе гордость и силы порадоваться за тебя, а не пытаться за твоей спиной разнести всё в твоей жизни. Ник молчит и отводит взгляд. Жилваки на лице братца ходят от натуги, а ноздри раздуваются так, что кажется, он сейчас огнём дышать начнёт. Но, вопреки всему, спустя долгие минуты упрямого молчания слышу: всё совсем плохо. Нет. Но вчера думал, сердце остановится, когда приехал домой, а она с вещами практически в пороге. Я не знал, что твоя Варвара не в курсе того, что вы с Кариной всё ещё не в разводе. Честно, да ляпнул по глупости и дурости в ладос. Разводит руками братец. Шалопай, треплю его по светлой голове, слыша возмущённый вздох. Ты просто не представляешь, как вчера чесались кулаки сломать тебе нос, Никитос. Представляю, бурчит мне в ответ Ник, облокотившись на капот моей машины. На той неделе точно такое же было желание, братишка, вздыхает, пряча руки в карманы джинсов. Наверное, мне надо перед ней извиниться не помешало бы. И да, сегодня завтра поеду подавать на развод. Всё уже хватит. Хочу сделать предложение Варе, но при наличии штампа в паспорте это будет сделать трудновато. Да, уж, охмыляется Ник. Карина-то в курсе? В курсе, присаживаюсь рядом. Ей всё рассказал и объяснил. Думаю, с её стороны проблем быть точно не должно. Складываю руки на груди, мысленно себе уже представляя, как встану на одно колено, И уговорю Варвару отдать мне свою руку и сердце, и вообще всю себя. Я даже кольцо уже присмотрел. Правда, с этой командировкой времени заехать в ювелирный не было совсем. А мать ей сказал, а с матерью хочу сегодня поговорить. Думаю, она будет мягко говоря в шоке. И мне не помешает твоя поддержка. Без проблем. Но знаешь, что самое интересное? Ведь даже Аська ни разу не проболталась. Смотрю, она тоже Варю приняла. Улыбается Ник, сбрасывая всю хмурость. Приняла. Это её идеей была остаться с Варей на неделю, пока я был в рейсе. Ясно, кивает Ник. Ну что ж, виноват Влад. Правда, прости. И я на самом деле рад за вас с Варей. Она хорошая девушка, не потеряй Романовский. А то, если что, я недалеко, тычет кулаком в плечо братишка, хитро стреляя глазами. Закатай губу, мелкий, не дорос ещё получает ответный лёгкий хлопок по спине. Нет, как бы я на него не злился и как бы своими глупостями Ника иногда не доводил до трясочки, брат есть брат. Ещё с детских времён, хоть и готовы были убить друг друга за какие-то подколки или промахи, но при этом стояли друг за друга горой. И какое счастье, что даже спустя время не растеряли этого. От универа едем к матери, которая предварительно позвонили, предупредив, что есть серьёзный разговор. Та в свою очередь выдала много охов и ахов, но когда приехали с цветами, у матушки уже был накрыт стол, и она ждала на кухне, суетливо расставляя столовые приборы. Честное слово, когда момент дошёл до объявления новостей, руки нещадно тряслись, как будто мне снова шестнадцать, и я снова готовлюсь привести в дом свою первую подружку для знакомства с родителями. Так не трусил я давно. А моя поддержка в лице брата только ржала как конь и без устали подкалывала весь обед. "Жениться?" восклицает мама, прикрывая ладошки губами. "Влад, ты ли это?" прикладывает ладонь к моему лбу, проверяя нет ли температуры. "Чтобы ты снова решил связать себя узами брака? Ох-хо-хо, ох, сегодня мне станет плохо", смеётся матушка, хватаясь за сердце. Вы издеваетесь, да? Выгибаю бровь, когда рядом Иник начинает гоготать, подавившись чаем. Да ну прямо, родной, просто это неожиданно, машет рукой ма. Кто она? Хорошая девушка. А Ася как? Куда Ася? Как, как? Сдадим в детдом и родим новых внуков, мам, закатываю глаза, вздыхая. Конечно, Ася в курсе всего. И они отлично с Варварой ладят. Имя-то какое приятное, Варвара. Вот сразу чувствуется, что девушка мягкая, нежная и хорошая. Нахваливает мать Варю, а краснеет, похоже, сейчас начну я. Не то, что это наша Карина, карьеристка. Более того, продолжаю не желая заострять тему на бывшей жене. Варя новая классная руководительница Аси, и благодаря ей наш одуванчик начал заниматься конным спортом. А, это лягушка, которая, что ли, Теперь моя очередь давиться чаем, обжигая всё к чертям во рту и кашляя в кулак. Что прости? Ну, Ася говорила, что их учительница лягушка. Давно, правда, но запомнилась отчётливо. Ты не думай, это прозвище приклеилось к Варе только из-за костюма. Поднимая руки, даже боясь представить, какой внешний портрет благодаря такому прозвищу уже нарисовала в голове матушка. И вроде как их лягушечные времена уже прошли, так что О, Влад, иди сюда, поднимается с места мама и ласково притягивает к себе, обнимая. Ты же знаешь, что я тебе только счастья желаю. И если эта Варвара твоя, то мне остаётся только радоваться за вас, шепчет куда-то в район шеи родная женщина. А я вот думаю, можно ли сиять улыбкой ещё ярче и быть бессовестно счастливым ещё больше?